Кукуем называлась местность, где была построена немецкая слобода. Петру Марселису пьяный разрезал рюмку горло, чаять от того и скончался. Чего ради я с ним не поставлен и не допрошен? За что он, вор, не возвращен с пути? стеньку тень все бояре на земском дворе расспрашивали и очные ставки давали. А меня, боярина, без суда осудили. Не ложно холопе твою, тебя, великого государя, Через кровавые свои слезы милости просим. С голоду страждем, и не можем части мяса купить. Да не токмо мяса или калач, Ей-ей и хлеба на две деньги купить не добудем. Прожиточные люди здесь един борщ едят, Да прибавляют по горсти муки женой А убогие — один борщ, да и тот не родится в Пустозерске, Привозят сыжмы, бредут врозь, глада ради, И остальные в тот же путь смотрят. Три письма отправил Матвеев к патриарху, Писал к духовнику царскому, протопопу Никите Васильевичу, К князю Юрию Алексеевичу Долгорукому, К князю Михаиле Юрьевичу Долгорукому, к князю Никите Ивановичу Адоевскому и к князю Якову Никитичу Адоевскому, к боярину Родиону Матвеевичу Стрешневу, все с просьбами о заступничестве. Он решился даже обратиться с этими просьбами и к врагам своим, виновникам своего несчастья, к Ивану Михайловичу Милославскому и Богдану Матвеевичу Хитрово, клялся перед Милославским, что не он был причиной отправления его на воеводство Астраханское. В письме к Фитрово решился написать следующее. «Еще сугубой милости у тебя прошу. Попроси милости и милосердия у государыни моей, милостивой боярни Анны Петровны, чтоб она, видя мою невинность и слезы кровавые» и непрестанный с червем моим и разорение мое всеконечное для воздаяния на небесах будущих благ и некончаемом царствии предстательствовали о мне у Богом, у великого государя с тобою. Не зная, что делается при дворе, Матвеев писал даже и к боярину Кириллу Полуэхтовичу Нарышкину, отцу царицы Натальи просил, чтобы царица и царевич Петр ходатайствовали за него у царя. Матвеев не знал, что царица не могла защитить и родного брата своего, Ивана Кирилловича Нарышкина, на которого тот же лекарь Давыд Берлов подал донос. Вследствие этого доноса Нарышкина привели в Кремль перед Грановитую палату стрельцы, Со своим сотником окружили его, вышел боярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий с думным дьяком, который читал сказку. «Говорил ты, Иван, держальнику своему и Ивашку-орлу на Воробьеве и в иных местах, про царское величество при лекаре Давыдке. Ты де орел старый, а молодой де орел на заводе ходит, и ты его...» Убей и спещали. А как ты убьешь, и ты увидишь к себе от государыни царицы Натальи Кириллны великую милость, и будешь взыскан и от Бога тем, чего у тебя и на уме нет. И держальник твой и Ивашка-орел тебе говорил. Убил бы, да нельзя. Лес тонок, а забор высок. Давыдка в тех словах пытан и огнем и клещами жжён многожды и перед государем и перед патриархом и перед бояры и отцу своему духовному в исповеди сказывал прежние шречи как ты и вашку орлу говорил чтобы благочестивого царя убил и великий государь указал и бояре приговорили за такие свои страшные вины и воровство тебя бить кнутом и огнем и клещами жечь и смертью казнить И великий государь тебя жалует, вместо смерти велел тебе дать живот, и указал тебя в ссылку сослать на Рязань, в Рязкий город, и быть тебе за приставом до смерти живота твоего. Рыбников, песня, часть вторая страница 328. Брат Иванов Афанасий Нарышкин также был сослан.